Глава 14. Битва у Долгомостья Морозы ударили, как всегда, неожиданно. Ладья Пахома Ильича подошла к причалу крепости рано утром, уже кроша тонкую корку льда у берега. И все благодаря тому, что на носу был установлен керосиновый фонарь, позволявший идти в темное время суток. Через пару дней ни одно судно не будет в состоянии преодолеть и метры пути. Навигация встала. Встреча с днем. Как только лёд окрепнет, начнётся время санных поездов. Предприимчивые купцы будут организовывать караваны по 10-20 возков, двигаясь по замёрзшим рекам, а кое-где и по заснеженным дорогам в попытке доставить свой товар в места прибыльного торга. Ну что, Алексей, принимай свой товар. Навгород сидит и в тулуп поправил бобровую шапку после удачного приземления на ледяные доски мостков. Здравствуй, Пахомоич. Как же ты обратно-то товары повезёшь? Ладья в мёрзнет, с места не сдвинуть будет. Приветствовал я новгородского друга, заботясь о его речном коне. Как разгрузим-то сразу в Смоленск, там в корабельном сарае и перестоит зиму. Компаньон развернулся лицом к команде и махнул рукой, давая добро на начало выгрузки. Команда ладьи выстроилась в цепочку, передавая из рук в руки моржовые клыки, и связки шкурок. Судя по количеству привезенного товара, дела у Пахома пошли в гору. В Новгороде после смерти Ганса и Григория Федоровича, оставшиеся в живых члены концессии, выкупили все доли привезенного товара, снарядили морской корабль и отправились в далекую Англию искать торговой удачи. «Пахом Ильич, может, перезимуешь у меня, людям твоим место найдется, да и работы есть». Упускать отряд на вгородцев очень не хотелось. А как же, Алексей? Конечно, останемся. Вижу, помощь тебе нужна. 10 дней не пройдёт, как назад воротимся. Захар пофнутич, товарищ мой, в Смоленске дожидается. В Новгород с анным поездом товар повезёт. Ты помнишь его, я тебе рассказывал, как от левонцев вместе с ним отбивались? Ели широко улыбнулся, хлопнул меня по плечу, вспоминая недавние приключения. Вот и славненько. Посвящать в тайну военной кампании компаньёна пока было рано, а вот намекнуть вполне. А то тут дела серьёзные намечаются. Люди нужны как никогда. Как только трюм лоди опустил, стали спешно загружать остатки продовольствия для ополченцев и ткани для Нюры. Несли столько, что свободного места на палубе не стало. Кормчий пошеродул в реке рукой и только по ему одному понятной примете заявил: пора, к завтрашнему закату река замёрзнет, надо спешить. Корабельщики спешно занимали свои места, вёсла ударили в воду, взметая тонкие льдинки в воздух. Загруженная ладья рвалась к Смоленску, стараясь избежать ледового плена. Монгольский бо, шаман В третий раз бросил священные кости, пытаясь понять их предназначение. Кость, обозначающая белый лусут, дух воды, постоянно соприкасалась острым краем с костью дыбджита, дух эфира, заведует погодой, дождем, снегом. Какая-нибудь шульма, ведьма, не обратила бы на это внимания, но старик помнил те времена, когда озера Хапсугул еще не было и очень трепетно относился к к знамениям касающимся водных духов. Он очень любил, когда за его спиной рассказывали предания, в котором шаман похитил дочь Чингисхана, когда она выходила замуж, спасаясь от преследователей, бо превратился в каменный столб. Похищенная невеста обернулась горой, которая была похожа на высоко торчащие груди. Из них забили два источника, наполнившие водой глубокую впадину. Так образовалось священное озеро. «Надо сделать подношение саддыку леса. Что-то мне не нравится гадание», — пробурчал под нос шаман. Он выполз из промерзшей юрты и, опираясь на палку, побрел собирать камни. Пирамидку шаману пришлось складывать у одинокого дерева, а как же иначе? Положишь камни просто в степи, и дух леса не поймет, что просили о помощи именно его». Великий цаган Нбугун, помоги защитить воинов внука Чингисхана от белого лусута, пропел бо возле пирамидки, повязывая голубой шёлковый шарф хадак вокруг ствола дерева. Усевшись на землю, старик достал из запазы хи сделанную из берцовой кости восемнадцатилетней девушки дудку, погладил инструмент и стал наигрывать старинную степную мелодию. Но то ли узел вышел неудачным, То ли сильный порыв ветра помешал жертвоприношению, шарф соскользнул, подобно извивающейся змее пришелестел по земле и улетел в сторону ручья. Проклятые чуткуры, это они помешали мне, прошептал беззубым ртом шаман. Ветер поднялся ещё крепче и задул, закрутился смерчем так сильно, что нестройная пирамидка зашаталась и развалилась. Могучий хан Хормусто, владыка неба, вовсе отказался от подношений старика. Горе, похож ждёт горе. У русу там будет помогать их прародитель, пронеслось в голове боб. Шаман резво, как раньше в молодости, вскочил на ноги и побежал к своей юрте. Стылый ветер дул в лицо, задувал под одежду, в итоге даже сорвал лисью шапку с его головы. Старика ничто не могло остановить. В этом порыве он выкладывался полностью, страх перед грядущим гнал его вперед, словно позади горела степь. Монгол споткнулся прямо у юрты и рухнул грудью на оставленный рабыней казанок. Старые кости не выдержали и надломились, кровь хлынула горлом. Шаман, чей род ввелся от китайской наложницы Кабул-хана, издыхал возле своего дома, так и не донеся важного известия до своего найона. Пуская кровавые пузыри, он пытался позвать на помощь, но никто не пришел. Где-то в степи одиноко завыл волк, а самка оленя, повредив ногу, спасаясь от хищника, пытаясь переплыть реку, тонула. Согласно преданию, монголы происходили от пары тотемных животных. Серого волка Барте-Чино и самки оленя Коамарал. Гадание завершилось. Ладья с новгородским купцом успела дойти до Смоленска на одном слове божьем. Утром следующего дня, когда встретились два товарища Пахом Ильич и Захар Пафнутич, по льду реки можно было уже гулять. На лед, правда, никто не выходил, но смельчаки рано или поздно все равно найдутся. Кое-кто из них наверняка провалится, так повторяется из года в год. Что толкает людей проверить крепость ледового панциря? Безудержная смелость или всемогущая русская вошь, проще ответить, кто сотворил мир. Санный поезд пойдёт через 12 дней, 30 восков сообщил Захар Повнуч, прикусывая нижнюю губу и заметно волнуясь. А нам место будет, уточнила Лич, переживая за наличие свободных санок. Похомо Лич, нам саней не хватило, слишком много непроданного товара скопилось в городе. Вот и решили к немцам вести Захар развёл руками. Санный караван составлялся за 2 недели до приезда Ильича. То, что позволили присоединиться, уже удача. Хоть на пёсиках езжай, так и запрячь нево что твою етить. Похом выразился немного непристойно, перекрестился, попросив прощения за свой язык, усилил слыши. Что-нибудь придумаем, друг мой. Нам не впервой, обнадёржил товарищ и пофнутич. К сожалению, купцов ничего путного придумать не смогли. На следующий день Пахом вроде как упросил в долг до конца седьмицы несколько саней с возничими на одну поездку, по сулиф в качестве премиальной оплаты взять все расходы на прокорм. Но вопрос был ещё не до конца решённым. Владелец саней сам хотел отправлять свой товар, и всё находилось в стадии переговоров. Учитывая это, стали искать тягловых лошадей. Евстафий на пару с рыжим карабинником раздобыли 6 штук у общины смердов под Драсакском, недалеко от Смоленска. Принимая во внимание, что содержать скотину зимой дорого, староста деревеньки согласился, но в залог потребовал полную стоимость коников. Деваться было некуда, пришлось отцы под серебро, клятвенно пообещав вернуть четвероногих помощников с первой оказией. Об этом мне и сообщил Пахом по рации, установленной на зимний период в лавке, которая помимо второго этажа теперь обзавелась флюгером. Сани Фролл сделает, не волнуйтесь, Пахом Ильич, санки будут загляденья. Это все, что я успел сказать, аккумулятор в рации новгородца полностью разрядился. Со слов Фрола, он с артелью решил перезимовать в крепости, так как этой зимой никто толком ничего не строил, а у меня какая-никакая работа будет, хоть ту же мебель делать. Но если не обращать внимания на оговорки, то он не мог упустить случая заполучить в свои руки токарный станок с ножным приводом, да и оплата у меня была не то что щедрая, но вполне достойная. Артельщики навещали семьи в столице поочередно, пока курсировала лодка Якова. В зимнее время была задумка воспользоваться катамараном с полозьями, но пока лед не окреп, потренироваться возможности не было. К тому же необходим сильный ветер, так что дальше мечты дело не пошло. Зато хорошо получилось с обещанным. Зимние санки делались целиком из дерева, Две крепкие жердины вымачивали в воде, чтобы закруглить оконечность на 80 градусов. Между ними на расстоянии 60 сантиметров крепили две поперечины вязки, к ним приделывали четыре стойки и натягивали веревку, вроде как бортик. На эту конструкцию грузили товар. Возничий мог ехать на санях, либо идти рядом. Все зависело от бюджета перевозчика. Либо комфорт, либо дополнительные пять пудов груза что-то придумать, дабы кардинально улучшить конструкцию, можно было даже не начинать. Баланс между стоимостью изделия и временем эксплуатации резко прыгнул в сторону первого. Способна лошадки тянуть девятиаршинную конструкцию, да и ладно. Грузоподъёмность саней зависит от прочности соединения копыла и вязa А это легче всего достигнуть за счёт уменьшения высоты копыла. Если копыл сделать пошире, то и груза можно положить больше. В итоге были изготовлены стальные полозья, каркас смастерили из лёгких пород древесины, а графитовая смазка позволяла улучшить скольжение. Все эти комбинации дали возможность принять дополнительные эти самые 5 пудов, из-за которых возничий зачастую страдал. При установке стальных дуг можно было натянуть брезентовый тент, защищающий от непогоды. Трое санок были грузовыми, а четвёртая с угуба пассажирскими, в которых также запрягли двое колышедей. Небольшие листы бакелитовой фанеры с помощью болтов крепились к каркасу, образуя домик на полозях для шести человек. В последних санках установили печку-буржуйку. Она стояла в передней части, прямо за спиной возничего, отделённая от купе внутренней перегородкой, обшитой огнеупорным фетром. А дальше начались улучшения, в которых никогда не бывает конца. Минеральной ватой утеплили всю конструкцию, по бокам врезали большие стёкла, отчего внутри появилась возможность в светлое время суток читать газету. Сиденья поставили автомобильные. Их можно было разложить и использовать для сна. При желании в специальное отверстие можно было вставить стальные оси с подшипниками, на которые устанавливались колёса. Конструкцию обозвали Руссобалт, о чём свидетельствовала надпись сзади воска. Это был мой подарок похому Ильичу, который неоднократно намекал мне о желании приобрести крытый вазок. Купец прибыл как раз к презентации, в восторгов не было предела. В Русса-Балте посидели все обитатели крепости, некоторые по нескольку раз, а потом начались предложения: поставить внутри патефон, и ездить на Фёдоровский ручей, семью катать. Это только одна из множества идей, высказанных похомом за время его сидения. Так что за право сопровождать вазок в Новгород чуть до драки не дошло. 15 человек из команды ладьи оставались в крепости для усиления малочисленного гарнизона. Два охранника Пахома отправлялись назад в Новгород сопровождать груз, сам же Ильич, несмотря на желание не расставаться с подарком, остался со мной. Погода приносила всё новые сюрпризы. Не успела замёрзнуть река, как гренлоу отопиль. Лёд ещё оставался, но уже были явно видны плеши, особенно в тех местах, где мы воротом бурили лёд, пытаясь определить его толщину. Река стала опасна для путешествий, и если человек мог свободно пройтись по ней в садник с опаской, то гружённые сани уже не рискнули бы. Днём стояла устойчивая плюсовая погода, по ночам же были заморозки до 2°. Градусов. Подобные климатические истории случаются раз в 50 лет, и лишь немногие старожилы могут вспомнить, что когда-то в далёкие времена, когда рыба сама запрыгивала в лодку, была такая же погода. Рано утром мирная жизнь подошла к концу. Едва канониры Пахомы Ильича закончили с пристрелкой катапульты и собрали в корзину выпущенные маленькие размером с теннисный мячик чугунные шарики, как прискакал Савелий. Едва соскочив с коня, он сообщил о том, что посланный в Немикоры обоз за сеном перехватил пятерых кочевников. Велели ли те разведку местности или были фуражирами, уже не выяснить. Напали на Литвин нагло, приняв их за крестьян, за что и поплатились. На войне не всё удаётся сделать так, как запланировано. Сначала плетьме, а потом угрожая копьями, подводы с сеном попытались завернуть на север, и когда все всадники оказались достаточно близко, завязался короткий бой. В результате отряд сотника пополнился трофейными лошадьми. «С почином, Савелий! Как же они умудрились шестеры пеших против пяти верховых? Жаркое было рукопашное?» «Не без этого. Особенно, когда их переняли внезапно. Но обошлось. Литвины с ножами и топорами чудеса вытворяют. С десяти сожений на убой. Витофт, правда, с улицы и последнего сразил, иначе ушел бы гад. Только это не все. В седельных торбах у них почти не было ничего съестного, Немного вяленого мяса по паре кусочков на каждого. Значит, недалеко есть место, где они кормятся, и времени почти не осталось. Думаю, пора объявить общий сбор и рассылать секреты по округе. Ещё в начале осени на предполагаемом маршруте следования кочевников в 25 верстах от Смоленска, на возвышенностях мы установили дозорные вышки и специально обученное подразделение бойцов должно было занять своё место. Уже, Алексей, уже собираются люди, сразу Гонца послал. Умничка, сотник, моментально сообразил, что к чему. Попрощавшись с Савельем, вскочил в седло и спустя минуту скрылся за поворотом из лучама. Мне оставалось ждать известий и контролировать свой участок. Для этой цели в 3 верстах по реке стоял замаскированный секрет из двух добровольцев отряда Васьки Щуки. Пограничники, увидев приближающегося противника, должны были нажать кнопку тревоги, прикреплённую на дереве, и со всех ног спешить в крепость, используя короткие лыжи. Снегоступы на Руси знали, так что даже обучать не пришлось. На следующий день мы получили сигнал. От нажатия сработал механизм зажигания, и по трубе вверху стремился оранжевый дым. Братия славяням Лютый враг пришёл на нашу землю, плач матерей наших уже доносится до земли Смоленской. Вдовы и сироты воют от горя, которое несут проклятые кочевники. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят ещё раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием, принудить его пожертвовать благом и целостью родины кровными заветами любви к своему отечество. Но не первый раз Приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей ее помощью, и на сей раз он развеет в прах монгольскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы, православные». Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить отечество в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Кто, как не мы, должны оборонить землю русскую, завещанную отцами и дедами. Наше дело правое, и нет во всём мире силы, способной сломить русский дух. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Текст, который я прочитал по памяти перед собранными у ворот людьми, был записан заранее, нечто подобное произнесет и Савелий, когда будет построено ополчение. То, что многое было взято из письма Сергия, написанного в 41 году 20-го столетия, было очень актуально и в это время. Люди воодушевились, кто-то отправился в часовню, кто-то стал проверять амуницию. Я же с Артебором, Велимиром и Лосем отправился вниз по реке натягивать заранее припрятанный стальной трос. Это была первая линия обороны, которая должна была придержать атакующих согласно нашему плану ведения боя. Похом Ильич с частью своей команды в это время буравил лёд рядом с крепостью по четыре отверстия на квадратный метр. За ночь дырки покроются корочкой льда, но не зарастут полностью. Это был второй сюрприз приготовленные для монгольской конницы. То, что ожидало захватчиков далее, было ещё страшнее. Ночью пошёл снег, скрывая все следы нашей деятельности. Можно было не красить шипы белой краской. 5-сантиметровый слой рыхлого снега спрятал звёздочки так надёжно, что даже ставившие их с трудом могли разглядеть свой посев. На рассвете я запустил воздушного разведчика, дабы всё посмотреть своими глазами. И тут случилось непредвиденное. Орда кочевников встала лагерем на поляне в точности, как было записано в дневнике, как раз где я надумывал со следующего года разместить синакосные угодья. Но их было настолько много, что у меня возникли сомнения в успешном завершении плана. Интересно, крупный отряд в понимании дяди это сколько? По здешним меркам три сотни уже армия, а там скопилось гораздо больше. Вся поляна и кромка берега заполнены людьми, лошадьми, повозками, немногочисленными юртами и огромным количеством костров.